Глава 5 Окрестности Новгорода княжье городище среди своих. В Новгород на ночь глядя не поехали. Сергей решил отложить до завтра. Место для дружины Сергея в княжьем городке хватило с избытком. Старшина тут была сплошь варяжской, а здешний сотник Берич и вовсе в троюродном родстве с теткой белгородского князя. Приняли как родных И даже услугу оказали. Послали отрока в новый город к тамошнему Сергееву-представителю Прибыслу с сообщением от Вартислава «Приезжай!». Прибысл ждать себя не заставил, уже по темноте прискакал, как раз к вечерней трапезе поспел и немедленно огорошил хвалебор усоп. Взялся подчиненным пособить, вытолкать застрявший в яме воз, и надорвал сердце. Вот делать ему было нечего, Неревскому Тысяцкому, как Челяди, помогать. Но что есть, того не обернуть. — И что теперь? — спросил Сергей. — Будут нового Тысяцкого выкликать, — вздохнул Прибысл. — Боявина Левоту. И еще раз вздохнул. — Говори, — потребовал Сергей. — Что, прямо тут? — удивился купец. — Тут даже лучше, — заверил Сергей. Вокруг пел-гудел дружинный пир. Шум, звон, грохот. Сидели они почетно, грит Сергея в со здешней. Дальше соседа никого не слышно. «Ты, главное, не кричи!» — посоветовал Сергей. Он очень сомневался, что Прибысл знает что-то тайное и опасное. Но, как оказалось, кое-что купец все-таки знал, причем из первых рук, из собственных потому что с неделю назад, как только похоронили хвалибора к Прибыслу заявился человек Левоты и без предложил Прибыслу кинуть Сергея. Разумеется, был послан. Сергей умел разбираться в людях и их верности. Однако ясно было, что если левото станет тысячским Неревского конца, многим, в том числе Прибыслу, станет неуютно. — А кто он вообще, этот Левота? — спросил Сергей. Откуда взялся? Оказалось, не взялся. Коренной новгородец. Сам боярин и боярский сын. Тесть его тоже Тысяцкий, только о людина конца. И наверняка оттуда тоже прибегут, когда Тысяцкого выкликать будут. Пусть это и неправильно, но когда свара начнется, уже и не разобрать будет, кто вопит и чьи кулаки машут. Да и у вот и среди неревских поддержка немалая, заметил Прибысл. Из тех, кого Сергей знает, грудята. Сергей помрачнел. Вот, не добили змеюку в свое время. Не захотел Сергей с наместником, прокуем, ссориться. И очень зря выходит. А он левота уже и гадить начал. послухов впустил, что, мол, у меня товар негодный. Убытков от того немного. Торговля наша в самом Новгороде не сказать, что велика. А с кем торгую, все меня знают. однако Урон чести. И твоей тоже, потому что и тебя в тех слухах поминают. Ожидаемо. Надо полагать, черный пиар и осмысленная речь появились у человечества одновременно. А кто, кроме Левоты, спросил Сергей? Боярин Родила. Этого Сергей тоже знал. Даже кое-какие общие связи с ним имел. Родила был подходящей кандидатурой. Только не потянет он против Левоты вздохнул Прибысл. Он с Хвалибором вечно бодался. Так что люд, что за Хвалибора был, вряд ли за него кричать станет. Вот если бы не левото тогда да, тогда бы он первым был. Однако ситуация... Сергей задумался. Новгород ему нужен, а вот недружественный Тысяцкий на облюбованном конце нет. А как у этого Левоты с наместником княжьем Прибысл покачал головой. Не знаю, но о том, чтобы ссорились, не слыхал. С прокуем-перяточем Сергей не враждует, но поддержку получит вряд ли. С наместником они не друзья, и на чьей стороне тот окажется неизвестно. То есть известно на своей. И немного на княжьей. Однако, даже будь здесь великий князь Олег, с ним тоже все непросто. Сергей, конечно, неплохо развился за эти три года, но до серьезной фигуры не дорос. Так, шахматный конек на свободном выпасе. «Надо бы мне с ним поговорить», — сказал Сергей задумчиво. «Сливотой? Ага. Сделаешь?» «Попробую», — не слишком уверенно ответил купец. «Только это... Ты с ним поосторожнее. Коварный он». «Я тоже не зайчонок», — Сергей усмехнулся. «Все, Прибысл, ешь, пей, веселись. О делах наших завтра поговорим». «Леву-то, значит...» «Что задумчив, дерзкий?» — к Сергею подсел Машек. «Пиво не нравится». А «Пиво? Нет, годное пиво. А дело такое». И пересказал другу, услышанное от своего новгородского представителя. «Машек должен знать. Он тоже в процессе участвует. И родня его» если цепочка здесь в новгороде оборвется убытки будут у всех нагадить им просто поджечь что-нибудь или крышу на складе продырявить чтобы меха подмочила на такое конечно можно ответить взаимностью вот только позиция коренного новгородского боярина в городе посильнее чем у белозерского варяга что думаешь спросил сергей а что тут думать удивился хузарин если кто-то хочет тебя убить Убей его раньше. А он меня хочет убить? Уверен? Не попробует, не узнаем, ухмыльнулся Машек. Тоже верно. Сергей выбрался из-за стола, уклонился от пары предложений выпить и не без труда отыскал прибысла Не без труда, потому что купец решил заняться армрестлингом с одним из местных гридней и высмотреть его через головы столпившихся вокруг зрителей удалось не сразу. Прибысл победил. Нельзя сказать, чтобы честно, потому что Гридень, довольно молодой кривич, был настолько пьян, что опрокинулся навзничь, пытаясь выбраться из-за стола. «Эй, княжеч, а давай-ка ты со мной так!» «Еще один местный авантюрист». «С тобой, Хевдингу, невместно!» раздался из-за плеча Сергея Рык с сильным нурманским акцентом. «Со мной давай!» Скегги Безбородый, один из свеев, примкнувших к Сергею во Франции. Хорошая шутка. Скегги означает бородатый. Нет, с ростом волос на лице у Скегги все было в порядке. Просто так вышло, что борода у блондина свея росла черная, что, как он считал, не слишком красиво, и бороду брил. Ну, как брил? Соскримал периодически, что наросло. Раз в пару недель примерно. На взгляд Сергея Перманентная черная щетина Свея тоже не украшала, хотя еще больше Свея портил скандальный нрав. Но Безбородый был крепким Хирдманом, почти равным Грейпу. Если бы не скверный характер, Сергей бы его сразу в Хольде определил. И характер был, и Свея его немедленно продемонстрировал. «И если ты меня победишь, получишь вот этот перстень», — сообщил Скегги, сдергивая с пальца и бросая на стол серебряный перстенек граммов на десять согласен ага гридень тут же забыла сергея а если я тебя скеги сделал паузу тогда возьму тебя недвусмысленный жест и хохот и без того красное от выпитого лицо гридня совсем побагрове я убью тебя нурман он попытался выхватить меч но тот остался на стойке у входа. Как раз на такой случай. «Тихо, оба!» — крикнул Сергей, которому совсем не улыбался конфликт с Олеговыми дружинниками. Это шутка была. «Ты что ж думаешь, я в дружину мужеложца возьму?» скеги молчи!» Он придавил свея взглядом воеводы. «Хочешь помериться силами? Давай! И перстень забери! Нечего тут богатством хвалиться!» и притянул лохматую голову Свея поближе, негромко. «Знаю, поддержать меня хотел, спасибо. Но не обижай здешних. Мы их гости». «Ага, есть понимание». И кивок. Свей сцапал перстень, надел. «Давай, крепыш, давай поборемся. Только не на руках, а на поясах. Кого свалят, тот будет руками махать и кричать «Почаичьи!» Если ты после встанешь, понятное дело. — Я Гамол, — сообщил Гридень, — десятник князя Олега. А ты кто таков? Скеги, который по-словенски понимал пока с пятого на десятое, нахмурился, но потом решил, что тут и понимать нечего. — Иди сюда, человечек, — прорычал он по-нурмански, распахивая объятия. — Или испугался? — Было б кого бояться, — рыкнул в ответ Гамол тоже по-нурмански и рывком одолев разделявшую их со Скиди дистанцию, цапнул Нурмана за воинский пояс, вздернул вверх и с грохотом швырнул на пол. Народ взревел, кто радостно, кто разочарованно. Скеги лежал на спине, молча открывал и закрывал рот. То ли дух перехватило, то ли не понял, что произошло. Поймал его варяк но тут к нему претензий нет. Кто не успел, тот опоздал. «Поднимите его!» — закричал победитель. «Хочу поглядеть, как он крылышками машет. А может, еще кто полетать хочет? Ну, норманы, кто готов со мной сойтись?» При этом глядел он только на Сергея. И, как назло, вокруг ни одного из его тяжеловесов. Сергей вскинул руку. Золотой браслет кроваво сверкнул в свете факелов. «Полетать, говоришь?» «Не надо, Вратислав, гамол силач». На плечах коня поднимает. Сотник Бирич. И сразу за ним Диорут нарисовался. Вот кто с любым силачом сладит. Но есть проблема. Сергей очень не хотел позиционировать себя и свою дружину как Нурманов. Неправильно это с политической точки зрения. Так что он кивком поблагодарил Сотника и сказал спокойно. — Ты хорош, десятник. А теперь скажи, тебе обязательно Нурман нужен? или варяг тоже подойдет. «А мне все равно, кого класть!» — осклабился Гамол. «Хоть князя, хоть княжича, если не струсит!» И кивнул на лавку. Но нет, армрестлинг Сергей точно не устраивал. Потому он мотнул головой. «Нет уж, десятник, ты моего человека на поясах уложил? Давай и со мной так же. И заклад тот же. Готов?» Народ вокруг тут же подался в стороны освобождая место, стало потише. Даже Скегги, громко протестовавший против нечестной, как он полагал, победы противника, перестал орать и уставился на своего хевдинга. Риск, конечно, был. А бегать и кричать почаечье – изрядный урон авторитету. Но, в отличие от армрестлинга, в борьбе у Сергея все же был шанс. В чем-в чем, а в состязаниях без оружия, Сергей мог дать фору, даже какому-нибудь профессионалу из Константинопольского цирка. Вопрос, хватит ли этого превосходства, чтобы компенсировать разницу в силе и весе? Готов? А то. Иди ко мне, княжеч. Обещаю, сильно больно не будет. И я тебе тоже обещаю, десятник. Этим вечером ты полетаешь. Ага, уже лечу. Гамол распахнул объятия, примерно как недавно с кегги. Иди сюда, Эльза боялся. А он ведь изрядно набрался, отметил Сергей. А по виду не скажешь. Двигается четко, только по речи и поймешь. Охотник за кабаном не бегает, усмехнулся Сергей. Давай, кабанчик, иди ко мне, на рогатину. Гамол застыл, осмысливая сказанное. За спиной Сергея кто-то засмеялся, но поддержали весельчака немногие. Гамол же наклонил голову и ринулся вперед. Что и требовалось. Главное, не дать себя ухватить. Сергей резко присел, руки десятника цапнули в воздух над ним, поймал Гамола за пояс, одновременно опрокидываясь на спину и упираясь двумя ногами тому в живот. И никакой страховки. Да он бы и не смог подстраховать такую тушу кувырком назад встать на ноги, развернуться. Что ж, обещание Сергей выполнил. Гамол взлетел и упал на спину. Как потом выяснилось, десятник едва не воткнулся головой в пол, но, к счастью, не воткнулся, а совершил неполный переворот и грохнулся спиной. Примерно как скегги несколько минут назад, только красивее. Как жаль, что Сергей не видел полета. Зато он сполна насладился зрелищем изображающих чаек Нурмана с варягом. И, кстати, кричали они очень похоже, несмотря на разницу в родных языках. И всем было весело, даже чайкам. Вот что значит оказаться среди своих.